Глава 15. В которой пьют и пугаются. Подводная лодка называлась Призрак. Ферни говорил, что снаружи лодка белого цвета. Проверить не было возможности, приходилось верить на слово, но Джеймс легко мог представить, какую жуть может навести белое нечто, всплывающее из морских глубин. Будь он капитаном, приделал бы к бортам какие-нибудь щупальца, чтоб зловеще шевелились, доводя вероятного противника до да икоты. Перни охотно болтала о своих похождениях. Жаль, что от доктора он в основном молчал или ругался. Джеймс хранил подробности пиратских набегов в тайне от спутницы и всякий раз, заходя в каюту, сначала выдыхал и натягивал на лицо вежливую улыбку. Анна тревожно улыбалась в ответ. Приветливое выражение лица давалось ей с не меньшим трудом, чем ему. Анна томилась от неизвестности, но то, что он узнал, растревожило бы леди Грей ещё сильнее. Леди Грей. Она ни слова не сказала против, когда нашла в каюте штаны и рубахи. Даже губы не поджала, как это любят делать высокородные. К следующему его появлению на ней красовались эти мешковатые штаны цвета грязи и широкая мужская рубаха в тон. Она подпоясалась каким-то шнуром по виду корсетным и очень прямо сидела на кровати. Джеймс поразился. Стать и красоту нельзя испортить ничем. Даже одень ее в замызганный мешок из-под кофе. Всё равно будет прекраснее многих в кринолинах. Высокий ворот рубашки, застёгнутый под самым подбородком, закрывал её татуировку, и это было хорошо. Не стоит никому знать, тем более капитану и доктору Лифси. Анна немного осунулась и побледнела, на фоне этого её янтарные глаза выглядели весьма выразительно. Свободная одежда скрывала многое, но опыт дамского угодника позволял и многое угадывать. Тонкая талия, высокая грудь, округлые бёдра, Она была прекрасна, холодна и спала с ним в одной каюте. Тут у кого хочешь фантазия разыграется. Джеймс очень старался не думать о подобных вещах и как можно меньше бывать с ней наедине. И не только из-за пистолета. И как, позвольте спросить, ему стоит сообщить ей, что на борту дракон? Анна выцарапает доктору глаза просто за то, что он одного рода с её непокорным не мужем. Да и чёрта в доктор, редкая змея. Он явно был шеей для головы капитана. Куда он поворачивал, туда Эрни и смотрел. Команда не замечала. При них доктор молча маячил за спиной серого Эрни, ни во что не вмешиваясь и был исключительно зубодробительно вежлив. Но наедине дело явно нечисто. Не то чтобы старого знакомого можно было назвать крепким управленцем, но и размазнёй он вовсе не был, чтобы вот так с ходу слушаться какого-то докторишку, чем Ливси держит капитана. ядом, гипнозом, шантажом, пока непонятно. Но Лис не был бы лисом, если бы не сумел всё выяснить. Первое знакомство с командой прошло лихо. Кают-компания едва не трескалась по швам, вмещая в себя экипаж. Джеймс оглядел присутствующих. Не сказать, что сплошь отрябье, нет. Несмотря на низкое происхождение, на отявленных головорезов они не были похожи. Грубоватые трудяги из низших слоёв общества, И, скорее всего, первое впечатление будет не очень верным. Для управления таким аппаратом необходимы навыки, знания и умения. Думается, каждый из них в достаточной мере способен усвоить знания хотя бы своей должности, своего места на судне. Экипаж немного пошумел, когда капитан им его представил. Это мистер Дарэл, мать вашу, новый первый помощник, а не акулий выкидыш. Усикле, для убедительности, Эрн незлобно зыркал единственным глазом. "Шипко умный, что ли?" спросил механик Йен Маккаллестер. "Я не только шипко умный, я ещё и бармен. Смешиваю коктейли, лечу души, умею слушать", ответил Джеймс. "Да каш. Несите, что у вас есть, я полн рецептов", великодушно взмахнул рукой Джеймс. Команда засуетилась. Кто-то убежал, потом вернулся с пузатыми пыльными бутылками. На недоумённый взгляд бармена последовал ответ доктора. Я не позволяю им много пить на судне. Раз в неделю горло промочить. В портах они могут хоть в лужах пузыри пускать, а здесь нет. Джимс откупорил бутылки без этикеток, нюхал содержимое, удовлетворённо кивал и наконец попросил кусковой сахар. Сполоснуть стаканы абсентом, налить часть пива, часть виски, добавить сахар, украсить вишенкой. Да, вишенки нет, но сойдёт и так для первого раза. «Коктейль с озерак, господа», – улыбнулся Джеймс и раздал бокалы. При этом он похлопывал каждого по плечу или прикасался как-то иначе. Команда осторожно пробовала, а потом залпом выпивала до дна. Опыт удался, люди одобрительно шумели. «А еще мистер Даррелл – первоклассный вор», – сообщил Эрни и довольно хрюкнул. Джеймс закатил глаза. «Старый знакомый действует, как и ожидалось, давит на авторитетность и уникальность». Хорошо, что он подготовился. Играть в такие игры надо уметь. Команда заинтересованно зашумела, требуя доказательств. Джеймс покосился на довольного Эрни, скромно пожал плечами и эффектно тряхнул рукой. Из рукава на стол с весёлым звоном посыпались вещи почти каждого члена экипажа, кроме доктора. Воцарилась тишина. Пираты разглядывали кучку, хлопали себя по карманам и чесали в затылках. Ты спёр мои часы, взвился серый Эрни. Это, чтобы тебе не обидно было. Попойки не случилось, но знакомство всё же удалось. Первый помощник в каюте капитана никого не удивлял, и даже на егоную бабу охот их не было. Но Джеймс утвердился в намерении никуда её не выпускать. А пока стоит попытаться разговорить Эрни. Сбегать с субмарины ему ещё не доводилось. Но Джеймс был уверен, что найдёт решение этой задачи. Анна, разумеется, не присутствовала на встрече первого помощника капитана с командой. Но когда Джеймс вернулся в каюту, от него отчетливо пахло алкоголем. Похоже, новый член экипажа пришёлся контрабандистам по вкусу. Да и сам он не выглядел недовольным. Большую часть времени он теперь проводил с капитаном, собирал информацию и продумывал планы побега. Во всяком случае, он так говорил. И оснований не верить его словам не было. Он прилежно приносил ей еду, интересовался здоровьем, провожал в Турецкое слово гальюн вызывало раздражение не меньше, чем то, что ей требовалось сопровождение. Хорошо ещё, что это место было недалеко от каюты. Выходить одной запрещалось для её же безопасности. Она послушно кивала. За сцену с пистолетом до сих пор было немного стыдно, и выглядеть законченной истеричкой не хотелось, но она чувствовала себя пленницей. Мужская одежда с непривычки казалась неудобной, Однако выбирать не приходилось. Надеть принесённую юбку мышасто-серую, шерстяную и колючую, она не смогла бы под страхом смерти. Каюта крошечная и неуютная, с каждым днём всё больше напоминала тюремную камеру. Стены выглядели так, словно вот-вот схлопнутся, а толща воды, отделяющей подлодку от поверхности, не хотелось даже думать. Лис умудрился разыскать где-то корзинку для рукоделия, откуда она взялась на пиратском судне, Анна не представляла. Но первым её желанием было надеть корзинку на голову заботливому мужу. Вышивать она ненавидела с детства. При взгляде на нитки и пяльца ей вспоминалось поместье родителей, многочасовые уроки шитья, строгое лицо отца, мамины упрёки: "Анна Бэл, ты совсем не стараешься". Не старалась. И сейчас не будет. Увы, с книгами дела обстояли не намного лучше. Иллюстрированный медицинский атлас любезно предложенный доктором Лифси Пара французских любовных романов, слащавых до невозможности, такое любила читать Хлоя. От предыдущего первого помощника остался потрёпанный сборник детективных историй, но их хватило только на полтора дня. К тому же, в дрожащем свете электрической лампы глаза уставали очень быстро. Смотреть в иллюминатор Анна откровенно опасалась, после того, как мимо проплыла здоровенная тварь с неестественно широкой и плоской мордой. Джимс сказал, что это была акула молот. что в лодку ей не пробраться при всём желании и что нечего себя накручивать. Но не накручивать было сложно. В голову упорно лезли обрывки морских страшилок про кракенов, флевиафанов и прочих чудищ. Проще было не смотреть на рожу, чем шарахаться от каждой тени с хвостом. И почему бы не разрешить ей выходить хотя бы в кают-компанию? Джеймс упоминал, что ужинает с капитаном и доктором, не с матросами в конце концов. Да, правилами приличия не поощрялось находиться одной в мужском обществе. и тем более в мужской одежде. Но одиночество было совершенно невыносимым. К тому же у неё теперь вроде как есть муж, который говорит: "Это вам не Лондон, леди", и которого с каждым днём всё сильнее хочется пристрелить. Ей следовало испытывать благодарность. Джеймс в конце концов был исключительно вежлив, исполнял все просьбы и старался как мог обеспечить ей комфорт. Но ведь именно он ежедневно запирал дверь каюты. "Это для вашего блага, Анна". Для её блага мама заставляла часами сидеть над пяльцами, до боли в спине, до резьи в слезящихся глазах. Для её блага отец договорился о свадьбе с лордом Грэем. Для её блага ей казалось, что теперь она сама решает, что ей необходимо для блага. Но судьба посмеялась над ней, наградив приключениям, где она совершенно зависима от других, от мужчин, будь они неладны. Аннабель глубоко вздохнула, пытаясь решить Стоит ли разрыдаться прямо сейчас или всё-таки попытаться успокоиться? Краем глаза она уловила движение за иллюминатором и упрямо отвернулась к стене. Вряд ли там были морские чудища, но любоваться рыбками настроения не было. Хотя рыдать, пожалуй, тоже не стоит. В следующее мгновение за спиной раздался лёгкий стук, а потом противный липкий скрип, словно пальцем провели по чистой тарелке. Анна замерла, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Это просто механизм лодки. Там должно быть что-то скрипящее и стук из двигателя. Стук повторился, ещё раз, настойчивее, будто кто-то снаружи нетерпеливо барабанил кулаком в стекло, требуя его впустить. Анна прикрыла глаза, нащупала пистолет, медленно, точно зная, что будет об этом жалеть, обернулась и завязала